-05 1989 года. Первый зачет. «Я чуть не откинул копыта», — с трудом восстанавливая дыхание прохрипел Игорь, когда после затяжного кросса по пересеченной местности его отделение погрузилось в вертолет, и машина взлетела. «Пока можно отдохнуть», — констатировал Саша. «А куда нас забросят? Помнишь берег, где мы отрабатывали преодоление скальных массивов?» «Там же ни одной приличной посадочной площадки не найдешь!» Комаров неодобрительно покачал головой. «Только на тросах спускаться!» «Или в воду!» — добавил Голиков. «А кто противник?» — спросил Саша. «Курсанты или инструкторы?» «Инструкторы, поскольку у нас зачет!» — предположил Игорь и, наклонясь к самому уху Комарова, произнес. «Ты на татарина поглядывай! Что-то он слишком обрадовался, когда нам боевые патроны раздали!» «В учту!» — Саша кивнул и покосился на сидящего Пауа зайнулина. «Эй, военные!» — крикнул, выглядывая из кабины пилот. «Боковой ветер усилился! Будем возвращаться?» «Чтобы сдавать все заново», — возмущенно переспросил Голиков. «Не смогу зависнуть над скалами!» — вертолетчик развел руками. «Будем прыгать в воду!» — крикнул Игорь. «Волна позволяет!» «С волной договоримся!» — весело ответил пилот. 15 метров хватит!» «Балуешь!» — Голиков показал большой палец и кивнул.